Глава 28. Я проснулась от чудного глухого звука, похожего на перелив колокольчиков. Из-за странного ощущения, словно я провалилась во что-то глубокое, мне на мгновение стало не по себе, однако я быстро вспомнила, что всего лишь лежу на мягкой кровати. Вокруг было темно, что означало, что я проснулась слишком рано. Все еще подавляя желание потянуться, словно боясь, что облачная кровать подо мной может раствориться, Я с полной решимостью податься сонливости снова закрыла глаза, как вдруг услышала чьи-то голоса и сразу же стала одним сплошным ухом. «Пять минут назад стало известно, что ты стал гарантом! Что все это значит?» Наконец могла расслышать я незнакомый мне мужской голос, больше походивший на разразившийся гром. От испуга я резко распахнула глаза и поняла, что в гостиной происходит что-то странное. «Я купил ее. Послышался спокойный голос платины, после чего я села на кровати, уже откинув себе одеяло. «Что значит «купил»?» — взревел мужской голос. «Золото, успокойся!» — раздался знакомый голос-колокольчик Франции, услышав который я замерла. «Золото?» — она сказала «золото» — не могла поверить в услышанное «я». У золота, которого я знала, был медовый голос, а не яростно грохочущий. «Это значит, что она моя». Словно сквозь зубы произнес Платина. «Что значит, она твоя? Ты ведь видел мое отношение к ней. Это ты не одобрял мою опеку на Тей?» «Потому что она моя», — Все тем же холодно-спокойным тоном повторил Платина. «И мне не нравится, когда на моё пытаются наложить руку. Но я благодарен тебе за твою помощь этой девушке. Больше она в ней не нуждается». «Что значит «не нуждается»?» «Это значит, что я сам позабочусь о ней». «Вы ведь лучшие друзья!» — встряла Франций. «За два десятка лет дружбы вы никогда еще не ссорились!» «Почему ты купил ее? Не обращая внимания на замечания подруги, продолжал рычать золото. «Может быть, по той же причине, по которой ты сейчас кричишь?» На сей раз вскипела Франция. «Твою мать, золото! Это ведь было очевидно еще до того, как ты обратил внимание на эту девчонку. Он ведь прежде никого не покупал!» «Далась она вам!» «Далась!» не успокаивался золото я покупаю ее у тебя она не продается что ты с ней сделал где она где Тея?» спит холодно отрезал платина после чего раздался страшный треск нет ты не пройдешь пропусти меня словно сквозь зубы рычал золото ты ее не увидишь еще более твердо отозвался платина я увижу ее даже если придется переступить через тебя «Парни, успокойтесь», — взвизгнула Франций. «Это всего лишь первая девушка-пятикровка, не более. Таких со временем появятся сотни. Уйди с моего пути», — Все еще обращался к платине золота. «Я уже сказал тебе, что ты не пройдешь. По-видимому, нам сегодня не избежать столкновения», — неожиданно заключил Золото. От услышанного я мгновенно подскочила из кровати и, подбежав к двери, распахнула её настежь. Тройка металлов находилась возле кухни, в паре метров от меня, и все трое одновременно перевели на меня свои взгляды. Платина стоял спиной ко мне, в трех шагах перед ним расположился золото, а Франция стояла в шаге между ними. «Золото, со мной все хорошо», — каким-то хриплым голосом произнесла я, по-видимому, все еще не до конца, отойдя от сна. «Что он с тобой сделал?» — более спокойным голосом поинтересовался металл. Наверное, я выглядел ужасно в этой длинной футболке с взъерошенными волосами и растерянным выражением лица. И в том, что со мной все действительно было в порядке, сложно было поверить. Вдобавок ко всему, свет лился только со стороны ванны, что здорово переломляло черты моего лица. Ничего. Он ничего не сделал, честно. Я только помылась, и он накормил меня. Потом я легла спать. Почему-то легла спать в его комнате. Что? Я не... «Я не знала, что это его комната», — начала почему-то оправдываться я. «Достаточно», — оборвал меня платина, обратившись к золоту. «Ты убедился в том, что с ней все в порядке, и ей ничего не угрожает. Поэтому попрошу покинуть мою квартиру». «В том, что ей ничего не угрожает, я не уверен», — мгновенно сдвинул брови золота. «Что ж, придется поверить мне на слово. Золото я...» Я сделала шаг вперед, но брошенный на меня холодный взгляд платины заставил меня остановиться и даже слегка съежиться. «Я только хотела сказать, что со мной все будет хорошо», словно извиняясь, произнесла я, инстинктивно боясь за целостность своих костей. «Ты ее напугал!» — прорычал золото. «Нет, нет, он меня не...» «Заткнись!» — оборвала меня прежде, всегда вежливая Францией. «Это все из-за тебя!» «Тише!» Одновременно скомандовали металлы мужчины, буквально прорычав на свою подругу. «Вы идиоты!» Спустя несколько секунд вдруг всхлипнула ошарашенной Францией, после чего выбежала из квартиры, громко захлопнув за собой дверь. «Если ты ее хоть пальцем тронешь!» Прошипел золото, сделав шаг по направлению к платине. «Могу и не только пальцем. Не забывайся, я сильнее тебя!» Холодно произнес платина, скрестив руки на груди. «Золото не надо!» — тихо прошептала я, помахав руками, после чего золото перевёл на меня взгляд, посмотрев на меня через плечо платины, стоящего между нами. Спустя несколько секунд златовласый отпрянул от своего друга и сквозь зубы выдавил. «Ты хочешь здесь остаться?» — обратился он ко мне. «Она останется здесь!» — твердо отчеканил Платина. «Я не тебя спрашиваю!» — наигранно спокойно, но все еще сквозь зубы парировал золото. «Только от моего желания зависит, останется она здесь или нет». «Я хочу», — каким-то надломленным голосом отозвалась я, желая, наконец, разрядить обстановку. «Я хочу здесь остаться». Платина так сильно пугал меня своим текучим состоянием, что я откровенно сомневалась, действительно ли я хочу этого. Однако у меня не было выбора. Если бы я сказала обратное или вовсе ничего не сказала... «Золото наверняка бы сделал все, чтобы забрать меня отсюда». Я была в этом уверена. Судя по всему, платина действительно был сильнее золота, так что я боялась того, что эти два титана захотят вступить в схватку, заранее будучи уверенной в победе более крупного платины. После моих слов золото сделал шаг назад. «Одно твое слово, и я заберу тебя у него», обратился он ко мне, после чего перевел взгляд на платину. «Одно твое неправильное действие...» И я прикончу тебя», — сквозь зубы добавил он. После этих слов золото резко развернулся и вышел из квартиры, как и Франции, громко хлопнув за собой дверью. Платина пошел за ним, по-видимому, чтобы закрыть дверь, а я быстрым шагом направилась в уборную, явственно чувствуя, что еще пару секунд, и мой напряженный мочевой пузырь подвел бы меня. Все еще не отойдя от стресса, я вернулась к двери своей спальни на цыпочках. Уже идя по коридору, я увидела платину, стоящего возле холодильника с чем-то круглым в руках. «Испугалась?» — холодно поинтересовался металл. «Когда-то ты сказал мне, что на свете есть две страшные вещи, одной из которых является невидение, а второй ты. Так что я не была удивлена ни тобой, ни золотом», — ответила я, завуалированно откосив от своего признания в своем испуге. «Да, я не была удивлена, но испугана была точно». внимательно посмотрев на меня платина отрезал от огромного зеленого яблока кусок и протянул его мне приняв подношение я надкусила подарок я не спрашивал о том была ли ты удивлена я спрашивал о том была ли ты испугана раскусил мою хитрость металл я до сих пор испугана принимая второй кусок яблока призналась я не видя смысла в очевидном обмане но ты ведь ясно дал понять что не желаешь мне плохого И пообещал, что не будешь надо мной издеваться. Так что я скорее боюсь по инерции, а не потому, что тебя следует бояться. Я не знала, что это твоя спальня. Продолжала я, принимая очередной кусок яблока. Мне будет лучше вернуться в рудник. Тебе будет лучше вернуться в постель. Холодно ответил металл. Сейчас только начало первого часа. Выспись. Приняв из рук платья последний кусок сочного яблока, я отправилась обратно в спальню, спиной, чувствуя тяжелый взгляд металла на себе, Зарывшись под одеяло, я начала обдумывать произошедшее. Слова Франции о том, что я всего лишь первая девушка-пятикровка, которых со временем будет много, застряли в моем подсознании. Со слов Франции было понятно, что платины и золото всегда были лучшими друзьями и ни разу за прошедшие два десятилетия не ругались. Было очевидно, что я стала их первым камнем преткновения. И то, что виной этому была моя пятая группа крови, также было прозрачно. Вот только я никак не могла свести концы с концами. Что именно этим двоим нужно от меня? Что во мне они не поделили? Кровь? Одно было ясно наверняка. То, что не поделили между собой самые могущественные металлы, было чем-то очень важным, заставившим их столкнуться лбами. Вот только я не могла понять, что именно со мной не так.